Глава 39. Вдалеке послышались мальчишеские крики, которые, впрочем, тут же умолкли. Витя улыбнулся на бегу. Они уже успели прилично отдалиться от других школьников. Разумеется, им предстояло самое интересное задание. Он до сих пор не мог поверить, что ему так повезло попасть в один отряд с Леной. Ее присутствие рядом словно окрыляло его. — даже несмотря на шутки мерзкого второгодника. Впрочем, выражение лица Лены в последние пять минут ему совсем не нравилось. Что-то определенно ее тревожило. Она все чаще поглядывала вокруг. Лицо выглядело озабоченным и даже каким-то испуганным. Но не будешь ведь спрашивать на бегу, что случилось. Под ногами потрескивали сухие ветки и шуршали осенние листья. Ветра здесь почти не было. А тучи, кажется, даже немного рассеялись. Витя не мог понять, что же ее так могло взволновать. Ведь не могли же это быть его мелкие царапины, полученные при спуске с сосны. Наконец впереди показалось озеро. Точнее, это было скорее болотца, размером в половину футбольного поля. Ручей впадал в него с приятным журчанием, и поросший камышом берег располагал к привалу. — Интересно, тут рыба есть? — спросил Денис Крутов, протирая толстые линзы очков. — Конечно, есть! — заржал Червяков. — рыба пиявка, Хочешь, поймаю для тебя парочку? Никто не засмеялся его шутке. — Так, — объявил Шаров, — прибыли на место обнаружения сигнальных ракет. Он развернул карту. С западной стороны озера должен быть помост, и под ним в герметичной упаковке заряженная ракетница — Кто первый найдет, получит двойную порцию печенья. Все, кроме Червякова, смеясь и подшучивая друг над другом, ринулись искать тайник. — А ты чего стоишь? — спросил, улыбаясь Шаров. — Без меня хватит желающих, я и так вооружен. Червяков схватил лежащую на берегу длинную палку и принялся рубить ей высокий в рот человека камыш. — Бросайте это дело, друг, — сказал Шаров. — Вливайся в коллектив, а то трудно тебе будет уж, поверь. — Как-нибудь разберусь, — ответил Червяков, продолжая свое занятие. Шаров кивнул. — Давай, разбирайся. Про часы не забудь. И он отодвинул рука в спортивной куртке, глянув на время. — Так, 1334 Мы успеваем по графику даже с опережением. — Молодцы, ребята, — похвалил Шаров и тут же, словно в подтверждении его слов, Раздались веселые крики. — Нашли! Нашли! Вот она! Через пару минут Шаров достал из мокрого водонепроницаемого мешка ракетницу и поднял ее над головой. оглядев ребят, он улыбнулся и сказал. — Поздравляю! Вы отлично справились с заданием. Мы вышли на условную позицию. После сигнала войскам нам останется отойти в укрытие, где мы и будем ждать залпа по врагу. Вы стойко преодолели все препятствия, но впереди еще вторая часть игры. И все же я хочу сказать, что горжусь вами. И с радостью пошел бы с таким отрядом на разведку или даже в бой. Ребята засмеялись. Кто-то Кто захлопал в ладоши. — Ну, давайте уже стреляйте! — послышался голос Червякова. Шаров надавил гашетку ракетницы. Хлопнул выстрел. Заряд вылетел из короткого ствола. Семь лиц одновременно взглянули вверх, и тут же воздух сотряс оглушительный взрыв. Из болота взметнулся столб черной воды, перемешанный с ветками и вонючей тиной. Земля содрогнулась, и небо, только-только очистившееся от туч, стало безжизненно серым. Чудовищная сила подняла его и отбросила далеко назад, ведь ударился головой о дерево. И прежде чем он потерял сознание, увидел беспомощную фигурку Лены на тропинке, заляпанную мокрыми черными кляксами. Она смотрела на него огромными голубыми глазами и будто бы просила за что-то прощения. — Но ведь ты не виновата, — прошептал Витя, и мутная пелена безременья накрыла его угасающее сознание.